На третьем круге он остановился, и его стошнило. Потом он стал харкать и хрипеть, наплевав вокруг себя кровавых пятен, повернулся, и лапы его уставились к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор, и в куриных домиках ему ответило беспокойное клохтание, хлопанье и возня. «Ну, не порча?» – победоносно спросила гостя. «Зови отца Сергия, пущай служит!» В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко огненную рожей между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергий, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из Епитрахиля. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором, и в щелях его, скорбная попадя приложившаяся к кресту, густо смочила канаречный рваный рубль слезами,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 Наутро город встал как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На персональной улице к полудню осталось в живых только три курицы в крайнем домике, где снимал квартиру уездный финн-инспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел как улей, и по нем катилось грозное слово «мор». Фамилия Дроздовой попала в местную газету «Красный боец»,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 А вечером, проезжая в трамвае по охотному ряду, профессор увидал самого себя на крыше огромного дома с черной надписью Рабочая газета. Он, профессор, дробясь и зеленея и мигая лес воландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лес механический шар в одеяле. Профессор на крыше на белом экране закрывался кулаками от фиолетового луча за сим выскочила огненная надпись: Профессор Персиков.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 Пусть примут шпионские калоши. Мария Степановна, крестясь, забрала великолепные кожаные калоши и унесла их на черный ход. Там постояла за дверью, а потом спрятала калоши в кладовку. «Сдали?» – бушевал Персиков. «Сдала». «Расписку мне?» «Да, Владимир Ипатич». «Да неграмотный же председатель». «Сию секунду, чтоб была расписка!» Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется!» Мария Степановна только покрутила головой, ушла и вернулась через четверть часа с запиской. «Получено фонд от проф. Персикова, одна, в скобках, одна, по, точка, коло, точка, Колесов». «А это что?» «Жетонс». Персиков жетоны стоптал ногами, расписку спрятал под пресс.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 «Кому тут из вас надо сказать? У меня тут какие-то подозрительные субъекты в калошах ходят». «Да, профессор четвертого университета Персиков». Трубка вдруг резко оборвала разговор. Персиков отошел в арчатской зубы какие-то бранные слова. «Чай будете пить, Владимир Ипатич?» Робко осведомилась Мария Степановна, заглянув в кабинет. «Не буду я пить никакого чаю. мур мур, -мур и черт их всех возьми. Как взбесились все равно!» Ровно через 10 минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном защитном военном Френче и Рейтузах. На но носу него сидела, как хрустальная бабочка Пинцнея. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный, был в штатском, но штатское на нем сидела так, словно оно его стесняло.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 но они моментально угасли. «Ну?» «Васенька?» Тот, кого называли Васенькой, ответил вялым голосом. «Ну? Что тут, ну?» Еленшковского калоша». Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне обрадовавшийся ангел во Френче встал и начал жать руку профессору и даже произнес маленький спич, содержание которого сводилось к следующему. «Это делает честь профессору».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 И женский голос предложил профессору, если он желает жениться на вдове, интересной пылкой, квартиру в семь комнат. Персиков завыл в трубку. «Я вам советую лечиться у профессора Рассалимова!» И получил второй звонок. Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо, достаточно известное, звонило из Кремля, долго и сочувственно расспрашивало Персикова о его работе и изъявило желание навестить лабораторию.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 где перед ним подразумевалось тысяча человек. Из семейства фазановых. Фазианида представляют собой птиц с кожаным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью. Хм. Хотя, впрочем, бывает и одна в середине подбородка. Ну, что же еще? Крылья короткие и округленные, хвост средней длины, несколько ступенчатый, даже, я бы сказал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 Например, банкивский петух или казинту. Он водится в предгорьях Гималаев по всей Индии, в Осами, в Бирме. Велохвостый петух или галус вариус. На Ламбоке, Сумбаве и Флорес. А на острове Яви имеется замечательный петух галус Энеус. На юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого, зоныратого петуха. «Я вам потом покажу рисунок. Что же касается Целона, то на нем мы встречаем петуха Стэнли. Больше он нигде не водится». Бронский сидел, выторщив глаза и строчил. «Еще что-нибудь вам сообщить?» «Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней», — тихонечко шепнул Альфред. «Хм, я не специалист, я... Вы португалова спросите? А, впрочем...» Ну, ленточные глисты, сосальчики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриная вошь или пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерийное воспаление слизистых оболочек, пневмономикоз, туберкулез, куриные парши, мало ли что может быть, искры прыгали в глазах Персикова, отравление, например, бешеницей, опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок